Крэй понятия не имел, что творится. Та злополучная ночь ничего не изменила. Дэвис его прикрыл, и все последующие смены напоминали структурную формулу. Он отмечался у охранников, спускался на уровень 4, в раздевалке натягивал комбинезон, мол, коридоры и уборные, заходил в отсек, а через 6 часов выходил из него. Вроде бы никаких проблем. Только 6 часов дежурства превращались в черную дыру, пустой отсек в сознании. Нет, все задания Грей выполнял: составлял отчёты, копировал содержимое дисков, заносил в гермозоны клетки с кроликами, выносил пустые. То и дело перебрасывался парой слов с пухалом и другими лаборантами. Выполнять выполнял, но в памяти не откладывалось абсолютно ничего. Грей помнил, как вставляет карту в сканер, входит в лабораторию. Потом сознание отключалось, а включалось, когда он снова оказывался в коридоре. Сквозь сито пустоты просеивались лишь обрывки воспоминаний, мелкие, но яркие, как конфетти. Вы, обрывки были настолько мелкие, что картинки или целостного образа из них не складывалось. Но потом, когда он мирно сидел в пищеблоке или в своей комнате, или брёл через двор к шале, во рту появлялся странный сочный вкус, порой так внезапно, что грыз замирал. В такие моменты возникали отвлеченные мысли, чаще всего связанные с Мишкой. Поразительно, но сочный вкус заставлял вспомнить старого пса, о котором, если честно, Грей не думал уже много лет, до незабываемого дежурства, когда его угораздило заснуть и залить рвотой полотсека. У Мишки воняло из пасти. Он вечно притаскивал на крыльцо дохлых енотов и опоссумов. Как-то раз нашел под трейлером кроличью нору, а в ней... Целый выводок новорожденных, еще не покрывшихся шорсткой крольчат. Малышей цвета топленого молока. Мишка сжевал одного за другим, смачно чавкая, словно подросток, лакомящийся в кино попкорном. Поразительно, но полной уверенности в том, что Мишка действительно это сделал, у Грея не было. А вдруг, вдруг он заболел? Объявление над постом охраны на уровне 3 теперь волновало Грея куда больше обычного. Казалось, речь шла именно о нем, при обнаружении ниже перечисленных симптомов. Однажды после завтрака в горле запершило, словно начиналась простуда, и Грей громко чихнул. От насморка избавиться так и не удалось. Но ведь была весна, ночью холодно, а днем до 15 по Цельсию. На деревьях набухали почки, горы словно затянуло зеленоватой дымкой. Между прочим, Грей с детства страдал от аллергии. На объекте стало непривычно тихо, что Грей заметил далеко не сразу. Никто не произносил ни слова, не только уборщики, которые никогда не отличались болтливостью, но и лаборанты, солдаты и даже доктора. Изменилось всё ни в одночасье, ни за день, и даже не за неделю. Тишина напоминала крышку, медленно опускающуюся над объектом. Сам Грей вообще предпочитал слушать. Недаром Уайльдер, тюремный психотерапевт, повторял: Грей ты чудесный слушатель. Вероятно, похвалить хотел. Впрочем, нет. На самом деле у Элдер просто обалдел от своего бархатного баритона и не упускал возможности продемонстрировать его публике. Да, Грей был затворником, но человеческих голосов не хватало и ему. Как-то раз в столовой он насчитал целых 30 человек, которые молча горбились над подносами. Кое-кто не ел, а просто сжимал в руках чашку чая или кофе. И смотрел в пустоту. Казалось, они спят на ходу. Сам Грей спал хорошо, крепко, сладко. Когда в 5:00 утра или в полдень, если накануне была ночная смена, звонил будильник, он переворачивался на бок, брал с ночного столика сигарету, выкуривал и валялся ещё пару минут, вспоминая, снились ли ему сны. Чаще всего не снились. Как-то утром Грей уже собрался приступить к завтраку, истекающие маслом гренки, два яйца, три сосиски, миска кукурузной каши. На аппетите его болезнь явно не сказалось. И, поднеся ко рту поджаристый ломтик хлеба, заметил Полсона. Солдат сидел рядом, буквально через стол, уставившись на нетронутую яичницу. Выглядел он отвратительно. Лицо стало не худым, а истощенным, кости едва не прорывались сквозь кожу. На мгновение... На какой-то мгновение их взгляды встретились, и Полсона твёл глаза. Вечером, отмечая с Удевиса, Грей спросил: "Слушай, ты же знаешь Полсона. За последнее время Дэвис тоже заметно приуныл. Никаких больше скобрёзностей, порножурналов и наушников с жуткой скрежещущей музыкой". Грей гадал, чем же занимается Дэвис сутки напролёт, хотя с таким же успехом мог строить догадки относительно себя. А что с ним? Но вопросы Грея уже закончились. Он понятия не имел, о чём ещё спрашивать. Ничего, просто интересуюсь, знаком ли ты с ним. Мой тебе совет: держись подальше от этого урода. Грей спустился на уровень 4 и приступил к работе. Лишь позднее, когда скрёб очередной унитаз, он вспомнил, какой вопрос хотел задать. Чего боится Полсон? Чего боятся все?